Глава 4. Спальня Жана была большой комнатой с каменным полом и оштукатуренными стенами. Прежде она служила кладовой для фруктов, да и теперь в ней сохранился приятный запах яблок и груш. Вместо всякой мебели здесь стояла только простая железная кровать, белый некрашенный стол и два стула, не считая старинного шкафа, орехового дерева, огромной махины, где хранилась всякая всячина. В комнате царила удивительно отрадная тишина, только из соседнего хлева доносились неясные звуки, глухие удары копыт, мычание рогатого скота. В окно, обращенное к югу, врывался яркий солнечный свет. Оттуда виднелась только часть косогора, поле, засеянное рожью, упиравшееся в маленький лесок. И эта изолированная таинственная комната была так хорошо скрыта от посторонних глаз, что никто не мог подозревать ее существование. Генриетта распорядилась всем чрезвычайно благоразумно. Во избежание подозрений было решено, что лишь она одна и доктор будут заходить к больному Жану. Сильвине запретили являться туда без зова. Рано утром обе женщины вдвоем убирали спальню, а потом целый день дверь оставалась запертой, точно замурованная. Ночью, если раненому было что-нибудь нужно, ему стоило лишь постучать в стену, так как в соседней комнате спала Генриетта. Таким образом, Жан внезапно оказался отрезанным от всего мира после многих недель, проведенных среди шумной толпы. Теперь же он не видел никого, кроме Генриетты, тихой и кроткой женщины с неслышной воздушной походкой. Она опять стала такой, какой он видел ее в первый раз в седане, похожей на бесплотное видение, с ее несколько широким ртом, мелкими чертами и прекрасными волосами цвета спелого овса. Она ухаживала за больным с видом беспредельной доброты. Первые дни у Жана была такая сильная лихорадка, что Генриетта не отходила от него ни на минуту. Каждое утро доктор Далишан заезжал к ним на ферму под предлогом, что берет с собою Генриетту в лазарет. Тут он заглядывал к больному и делал перевязку. Пуля прошла на вылет, раздробив берцовую кость. Врач удивлялся плохому состоянию раны, опасаясь, не засел ли в ней какой-нибудь осколок, который, однако, нельзя было прощупать зондом. Это могло потребовать резекции кости. Доктор сообщил свои догадки Жану, но тот возмутился при мысли, что после такой операции у него одна нога будет короче, и он останется хромым. Нет-нет, лучше умереть, чем дать себя извечить. И доктор, продолжая наблюдать за больной ногой, ограничился тем, что делал перевязки, прикладывая корпию, смоченную в прованском масле с феноловой кислотой, предварительно введя вглубь раны дренаж, каучуковую трубочку для истечения гноя. Он предупредил Жана, что такое лечение будет очень продолжительно. На вторую неделю лихорадка уменьшилась, больному стало легче, но он должен был сохранять полнейшую неподвижность. В это именно время между Генриеттой и Жаном установилась дружба. У них явились новые привычки, и им казалось, что все должно идти в таком порядке и на будущее время. Она посвящала ему все свободные часы, когда не бывала в лазарете, следила за тем, чтобы он своевременно пил и ел, поворачивала его, проявляя такую мускульную силу, какой от нее нельзя было ожидать. Порой они разговаривали между собою, но большую частью молчали, в особенности первое время, но никогда не скучали вдвоем. Это была очень приятная жизнь среди ненарушимой тишины, и они оба отдыхали. Он, все еще измученный физически после пережитых боев, она в траурном платье, убитая недавней потерей. Сначала Жан немного стеснялся, сознавая, что Генриетта ему неровня, ровня, видя в ней почти важную даму, тогда как сам он был всегда только мужиком, солдатом, едва знавшим грамоту. Потом он немного успокоился, видя, что Генриетта обходится с ним без всякого высокомерия, как с равным, и это дало ему смелость выказать себя тем, чем он был на самом деле, то есть по-своему умным малым, дошедшим до всего путем спокойного размышления. Впрочем, он и сам иногда удивлялся, чувствуя, что приобрел какую-то тонкость, легкость, что у него явились новые идеи. Неужели причиной тому была ужасная жизнь, которую он вел в продолжении последних двух месяцев? Физические и нравственные страдания сделали Жана утонченнее, но окончательно покорила его Генриетта, когда он узнал, что сама она лишь немного перещеголяла его в образовании. Оставшись после матери маленькой девочкой, Генриетта обратилась в Сандрильону. Ей пришлось заботиться о своих трех мужчинах, как выражалась Генриетта, о дедушке, отце и братье. Учиться было некогда. Чтение, письмо, немного орфографии и начало арифметики. Вот все, что девочка успела усвоить. И если Жан ставил ее выше других, то лишь за ее необыкновенную доброту и мужество, скрывавшиеся под крупкой оболочкой скромной женщины, всегда готовы стушеваться и любившей мелкие хозяйственные заботы. Они тотчас же подружились, разговаривая о Марисе. Если Генриетта выказывала такую заботливость к Жану, то ради того, что этот добрый, славный человек был другом, братом Марису. Ухаживая за ним, сестра только платила долг своего сердца. Она была бесконечно благодарна ему и постепенно привязывалась к Жанну, по мере того, как узнавала ближе этого простолюдина, одаренного здравым умом и большую долей практического смысла. Она ухаживала за ним, как за ребенком, и он чувствовал, что его долг по отношению к ней растет и растет, что он обязан ей безграничной признательностью, и больной готов был целовать Генриетте руки за каждую чашку-бульону, которую она ему подавала. Эти узы нежной симпатии становились между ними все теснее среди глубокого уединения, где они жили, волнуясь одним и тем же горем. Когда они перебирали воспоминания, подробности скорбного пути от Реймса до Седана, о которых молодая женщина не уставала расспрашивать, у них всегда являлся один и тот же вопрос. Что делает теперь Марис? Почему он не пишет? Неужели Париж окружен неприятелем, и оттуда нельзя получить известие? Марис написал всего один раз, из Руана, три дня спустя после отъезда. И здесь описывалось в нескольких строках, как он попал в этот город, сделав большой объезд, чтобы добраться до Парижа. А затем, больше ни слова, целую неделю. Одно упорное молчание. Каждое утро, сделав перевязку, доктор Далешан просиживал у больного несколько минут. Он заходил к нему иногда и по вечерам, причем засиживался еще дольше. Таким образом, врач был единственным связующим звеном между ним и живым миром, обширным светом, потрясенным теперь целым рядом катастроф. Все новости узнавались только через него. У Далишана было пылкое сердце патриота, клокотавшее гневом и горечью при каждом поражении. Поэтому он не мог ни о чем говорить, кроме нашествия прусаков, которое после седанского погрома разливалось все дальше и дальше вглубь страны, подобно черной луже. Каждый день приносил новый траур, и доктор сидел с убитым видом на одном из двух стульев у постели больного, рассказывая об ухудшавшемся с каждым днем положении Франции. И руки его дрожали. Часто карманы врача бывали набиты бельгийскими газетами, которые он оставлял на ферме. Иногда, недели спустя, эхо военной неудачи отзывалось в этой уединенной комнатке, сближая еще более в общей скорби два бедных страждущих существа, которые были здесь заключены. Таким образом, Генриетта вычитала Жану из старых газет о событиях под Мецем, о крупных геройских битвах, завязывавшихся три раза через день одна после другой. Они происходили пять недель до того, но он еще ничего не знал о них, и сердце у него сжималось, когда ему читали о таких же бедствиях и неудачах, какие пережил он сам. Чуткой тишине комнаты, в то время как Генриетта, немного нараспев точно прилежная школьница, отчетливо произносила каждую фразу, перед внимательным слушателем развертывалась печальная история. После Фрешвиллера из Пикерена, в ту минуту, когда раздавленный первый корпус увлекал за собой в беспорядочном бегстве пятый, другие корпуса, расставленные эшелонами от Меца до Битча, колебались и, наконец, отхлынули прочь, смущенные постоянными неудачами — и стянулись к укрепленному лагерю на правом берегу Мазеля. Но сколько потеряли они драгоценного времени, вместо того, чтобы поспешно отступить к Парижу, что впоследствии было сопряжено с такими затруднениями. Император был принужден сдать командование армии Базену, от которого ожидали победы. Тогда, 14 числа, разыгралась битва при Борни. Французская армия была атакована в ту минуту, когда она уже решилась переправиться на левый берег, имея перед собой две германских армии. Армию Штейнмитца, неподвижно стоявшую против укрепленного лагеря, которому она угрожала, и армию Фридриха Карла, перешедшую реку несколько выше и поднимавшуюся вдоль левого берега, чтобы отрезать Базена от остальной Франции. Первые выстрелы борней грянули только в три часа пополудни. То была победа без будущего. Благодаря Борнии французские корпуса удержали свои позиции, но были в то же время прикованы к месту по обоим берегам Мозеля, пока вторая германская армия заканчивала свой обход. Затем 16-го происходило Ризонвильское сражение. Все корпуса переправились, наконец, на левый берег, только третий и четвертый остались позади, задержанные страшной теснотой на перекрестке дорог из Этена и Марс-Латура благодаря смелой атаке прусской кавалерии и артиллерии, перерезавших пути с самого утра. То была вялая, неуверенная битва, и Базан мог выиграть ее до двух часов, так как ему стоило опрокинуть всего только горсть неприятеля. Но он проиграл сражение из-за необъяснимой боязни быть отрезанным от Мецца. Проиграл грандиозное сражение, покрывавшее на целые льё, холмы и равнины, где французы, атакованные с фронта и флангов, делали чудеса, чтобы не двинуться вперед, давая неприятелю время сконцентрироваться, деятельно помогая осуществлению плана прусаков, который состоял в том, чтобы заставить неприятеля отступить по другую сторону реки. Наконец конец 18-го, после возвращения к укрепленному лагерю, грянуло «Сен-Прива» — генеральное сражение, в котором фронт атаки растянулся на 13 километров, и где двести тысяч германцев с семьюстами пушек дрались против 120 тысяч французов, имевших всего 500 орудий. Тут германцы стояли, обернувшись лицом Германии, а французы — к Франции. Как будто противники поменялись ролями, и завоеватели обратились в завоеванных в этом странном вращательном движении, происходившем среди невообразимой путаницы, наступившей после двух часов, когда прусская гвардия была отброшена, изрублена, и Базен долгое время брал перевес над неприятелем, опираясь на свой непоколебимый левый фланг. Но это длилось до того момента, когда перед вечером более слабое правое крыло было поставлено в необходимость покинуть Сен-Прива среди жестокой резни и кровопролития, увлекая за собою всю армию, отброшенную под мец и охваченную с этого момента железным кольцом. Во время чтения Жан каждую минуту прерывал Генриетту словами «Вот тебе и раз! А мы-то с самого Реймса поджидали базена!» Депеша маршала 19 августа после Сен-Прива, в которой он говорил о своем намерении отступить через Мон-Мидии и которая решила наступательное движение шалонской армии, по-видимому, была только рапортом побитого генерала, желавшего уменьшить важность своего поражения. А позднее, только 29-го, когда до маршала дошло известие о приближении этой армии, шедшей к нему на помощь, пробиваясь сквозь прусские линии, он сделал последнюю попытку на правом берегу в Нуазвиле, Но так вяло, что 1 сентября, в тот самый день, когда шалонская армия была раздавлена под седаном, армия Базена отступала, окончательно парализованная, умершая для Франции. И маршал, который до сих пор был, пожалуй, только посредственным полководцем, упустившим время, пока пути были еще свободны, тогда как вслед за тем они оказались загражденными превосходнейшими силами, обращался теперь под влиянием политических передряг в заговорщика и изменника. Но в газетах, которые приносил доктор Далишан, Базен оставался еще великим человеком, храбрым генералом, и Франция ожидала от него спасения. Жан заставлял перечитывать некоторые места, чтобы хорошенько вникнуть, каким образом Третья германская армия с кронпринцем прусским во главе могла их преследовать, тогда как Первая и Вторая держали в блокаде Мец, обладая таким числом людей и пушек, что явилась возможность сформировать и отделить от них Четвертую армию, которая под командой наследного принца Саксонского довершила седанский погром. Однако, и уяснив себе все это на своем страдальческом ложе, которому его приковала рана, больной все еще старался не терять надежды. «Конечно, все произошло от того, что мы не были достаточно сильны. Но не беда, ведь тут выставлены цифры. У базе на 150 тысяч человек, 300 тысяч ружей и более 500 пушек». Вот увидите, он готовит им в тихомолку хорошую взбучку. Генриетта покачивала головой, соглашаясь с ним, чтобы не огорчать больного еще больше. Она терялась среди этих громадных движений войск, но инстинктивно предчувствовала неминуемое поражение. Ее голос оставался по-прежнему ясным, и она готова была читать целые часы для развлечения Жана. Только иногда, при описании какой-нибудь резни, Генриетта запиналась, и глаза ее внезапно наполнялись слезами. Вероятно, она вспоминала о муже, сраженном в базейле, видела перед собой ужасную картину, когда баварский офицер толкнул ногою его бездыханное тело. «Если вам слишком больно, не читайте мне о сражениях», — говорил удивленный Жан. Но Генриетта быстро оправлялась и снова становилась кроткой и внимательной. «Нет». — Нет, извините меня, пожалуйста. Уверяю вас, что это и мне доставляет большое удовольствие. Однажды вечером, в первых числах октября, когда на дворе бушевал осенний ветер, она вернулась из походного лазарета и вошла в комнату больного, очень взволнованная. — Письмо от Мариса. Мне только что передал его доктор. Каждое утро они оба тревожились все более и более по поводу того, что молодой человек не подавал никаких признаков жизни. Их тревога еще более усилилась за последнюю неделю, когда распространился упорный слух о полном обложении Парижа. Тут они потеряли всякую надежду получить известие о Марисе и с беспокойством спрашивали себя, что стало с ним по выезде из Руана. Теперь его молчание объяснилось, так как письмо, адресованное Марисом на имя доктора Далишана от восемнадцатого числа, то есть от того самого дня, когда отправлялись последние поезда в Гавр, сделало громадный крюк и дошло по назначению лишь каким-то чудом, долго проблуждав в дороге. «Ах, милый паренек!» — воскликнул Жан сия от радости. — Прочтите мне поскорее его письмо. Ветер все усиливался. Окно трещало точно под ударами тарана, а Генриетта, поставив на столик у кровати лампу, принялась за чтение, так близко наклоняясь к Жану, что их волосы соприкасались. И как хорошо, отрадно было в тихой комнатке, когда на дворе бушевала буря. Письмо было длинное, восемь страниц, и Марис сначала объяснял в нем, каким образом ему с самого приезда, 16-го числа, посчастливилось попасть в пехотный полк, пополнявший свой состав. Потом он возвращался к фактам и рассказывал с лихорадочным жаром о том, что узнал о событиях этого ужасного месяца. Париж успокоился после тяжелого удара, нанесенного ему неудачами под Виссамбургом и Фрёшвиллером, и уже начал надеяться жестоко отомстить неприятелю. Славное прошлой армии, базен, поставленный во главе французского войска, служили ему порукой удачи. и он мечтал о поголовном ополчении, опьяняя себя воображаемыми победами и мнимым избиением прусаков, о котором распространялись даже министры с высоты трибуны. И вдруг второй громовой удар разразился над Парижем. Катастрофа 3 сентября. Надежда разбиты, столица, не знавшая ни о чем, доверчивая в своем неведении, была буквально убита этой роковой неожиданностью. крики, дало империю, дало империю, раздавались на бульварах с самого вечера. Потом последовало краткое мрачное заседание, когда Жюль Фавр предложил низложение императорской власти, требуемое народом. Затем на другой день, 4 сентября, рухнул целый мир. Вторая империя была уничтожена, доведена своими пороками и промахами до полного разгрома. И весь народ высыпал на улицы, Полумиллионный бурный поток волновался, наводнив площадь Согласия в ясное воскресное утро и катясь неудержимыми волнами до самых ворот законодательного корпуса, которые охраняла жалкая кучка солдат. Двери были выломаны ружейными прикладами, и толпа ворвалась в зал заседаний, откуда Жюль Фавр, Гамбетта и другие левые депутаты собирались выйти, чтобы провозгласить республику в стенах городской ратуши. В то же время в Лувре отворилась калитка, выходившая на площадь Сен-Жермен-Локсеруа, чтобы пропустить императрицу Регеншу, облеченную во все черное в сопровождении единственной подруги. Обе они дрожали от страха, собираясь бежать, и робко забились вглубь наемного фиакра, который повез их далеко от Тюлери, где теперь разгуливала уличная толпа. В тот же день Наполеон Третий покидал постоялый двор в бульоне, где он провел первую ночь своей ссылки по дороге в Вильгельмсхе. Тут Жан серьезным тоном перебил Генриетту. «Значит, теперь у нас республика? Тем лучше, если это поможет нам побить прусаков». Однако он покачивал головой. Его постоянно запугивали республикой, когда он был простым крестьянином. Кроме того, ему не нравилось отсутствие прочной власти в виду неприятеля. Впрочем, и то сказать, надо же на чем-нибудь остановиться, если империя окончательно сгнила, и никто не желал ее больше. Генриетта дочитала письмо, в котором говорилось под конец о приближении прусаков. 13-го, в тот самый день, когда правительство национальной обороны водворилось в Туре, их видели к востоку от Парижа. Неприятель направлялся к Ланьи. 14 и 15 немцы были уже в преддверии столицы, в Критейле и в Жуанвиль-Лепоне. но 18 утром, когда писалось письмо, Морис как будто еще не верил в возможность полной блокады Парижа, поддавшись еще раз бодрой уверенности в успехе и считая осаду наглой и дерзкой попыткой, которая кончится полной неудачей раньше трехнедельного срока. Парижа надеялись, что провинция пришлет вспомогательные армии, не говоря уже про армию Базена, подвигавшуюся через Верден и Реймс. звенья железного пояса сомкнулись, а поясов Париж, отделив его от остального мира и обратив в гигантскую темницу двух миллионов живых существ, откуда доносилась лишь мертвая тишина. Ах, Боже мой! прошептала подавленная Генриетта. Сколько-то времени все это продлится, и увидим ли мы когда-нибудь Марис? Жестокий порыв ветра гнул деревья, заставляя скрипеть ветхие деревянные постройки фермы. Если зима выдастся суровая, сколько мучений для бедных солдат. Без огня, без хлеба. И как они будут драться в снегу?» «Ба! — заключил Жан. — А письмо все-таки очень хорошее. Так приятно получить весточку от близкого человека. Никогда не надо отчаиваться». Так день за днем прошел октябрь с печальным серым небом и беспрерывным ветром, который прекращался только на короткое время, чтобы нагнать еще больше свинцовых туч. Рана больного заживала с убийственной медленностью, и дренажная трубочка все еще не давала доброкачественного гноя, что позволило бы доктору удалить ее. Силы раненого падали, но он упорно отклонял операцию из боязни остаться калекой. Терпеливое ожидание, прерываемое иногда внезапной тревогой без всякой определенной причины, как будто убаюкивало маленькую уединенную комнатку, куда эхо событий доносилось лишь издалека, неясное точно при пробуждении от кошмара. Отвратительная война, резня, поражения продолжались там, где-то далеко, но никто не знал настоящей истины, никто не мог ничего разобрать в глухом вопле истерзанной Родины. А ветер уносил пожелтелые листья, крутя их под мертвенно-бледным небом, и на просторе обнаженных полей водворялась непробудная тишина, нарушаемая одним карканьем ворон, пророчивших суровую зиму. Одним из постоянных предметов разговора между Жаном и Генриеттой служил походный лазарет, откуда Генриетта возвращалась, чтобы сидеть у постели Капрала. Вечером, когда она приходила оттуда, он расспрашивал ее о больных. Жану были знакомы по рассказам Генриетты все раненые, и он хотел знать, кому из них хуже, а кто выздоравливает. Генриетта охотно удовлетворяла его любопытство, потому что сама была поглощена больничной жизнью до последних мелочей. «Ах, бедные ребята, бедные ребята», — говорила обыкновенно молодая женщина, вспоминая страдальцев, находившихся на ее попечении. то был непоходный лазарет в разгаре битвы, где течет свежая кровь, где ампутации производятся в здоровом красном мясе. Эта больница отдавала госпитальным гниением. здесь пахло лихорадкой и смертью, воздух был влажным от дыхания медленно выздоравливающих и от бесконечных агоний. Доктору Далишану стоило громадных усилий добыть в ремельи все предметы первой необходимости — постели, матрацы, простыни. Да и теперь ему приходилось ежедневно совершать чудеса, доставляя больным говядину, хлеб, сухие овощи, не считая перевязочного материала и аппаратов. Прусаки, водворившись в Седанском военном госпитале, отказывали ему во всем, даже в хлороформе, и он выписывал каждую безделицу из Бельгии. А между тем этот добряк приятил у себя и раненых немцев наряду с французами. Так у него было более десятка баварцев, подобранных им в базейле, которых он лечил с особенным усердием. И эти люди, бывшие враги, с оружием в руках кидавшиеся друг на друга, спокойно лежали теперь редком, примиренные общим страданием. И сколько ужаса и муки вмещали в себя два длинных зала бывшего училища в Ремельи. В каждом стояло по пятидесяти кроватей, и на них падал из высоких окон бледный свет осеннего солнца. Прошло уже десять дней после сражения, а сюда все еще приносили раненых, забытых и найденных по разным углам. Так четверо долгое время находились в пустом доме в Балане без всякой медицинской помощи, оставаясь в живых каким-то чудом, вероятно, благодаря милосердию какого-нибудь сердобольного человека, жившего по соседству. Их раны кишели червями, и они умерли все до одного от заражения крови. И это гниение, против которого не находилось никаких средств, было настоящим бичом лазарета, опустошавшим ряды кроватей. Еще в дверях входившего начинал душить невыносимый запах мертвечины. Дренажные трубочки сочились зловонным гноем. Нередко приходилось снова вскрывать раны, чтобы извлечь оттуда скрытые осколки. Потом у больных делались нарывы, внутренние нагноения, шедшие далее в глубину, разъедая тело, Изнуренные, исхудалые, с землистыми лицами, несчастные и больные терпели настоящие пытки. Одни, подавленные страданием, еле дыша, проводили целые дни лежа на спине с закрытыми почерневшими веками, похожие на трупы, в которых началось уже разложение. Другие, напротив, метались, измученные бессонницей, обливаясь потом, точно в припадках умоиступления. Но и буйных, и спокойных постигала одинаковая участь, едва у них наступал потрясающий озноб заразительной лихорадки. Это было верным признаком приближения конца. Смертельный яд, торжествуя победу, перелетал от одних к другим, уносил их всех, точно смывая десятки человеческих жизней победоносным гнилостным потоком. Но страшнее всего была палата обреченных, больных страдавших дизентерией, тифом, оспой. У многих была черная оспа. Они метались, кричали в беспрерывном бреду, выпрямлялись и вскакивали с постели, точно выходцы с того света. Другие, раненые в лёгкое, умирали от чихотки страшно кашля. Иные выли от боли, умолкая только под струей холодной воды, которой им постоянно освежали раны. С каким нетерпением дожидались несчастные перевязки. Только в эту пору здесь водворялось некоторое спокойствие, постели проветривались, и больные имели возможность размять немного члены, одеревеневшие в одном положении. Но этот час был в то же время страшен, так как не проходило дня, чтобы доктор, осматривая раны, не замечал к своему ужасу синеватых точек на теле какого-нибудь бедняка, обозначавших наступление гангрены. Тогда на следующий день приступали к операции, отрезая еще кусок ноги или руки. Порой гангрена поднималась выше, и надо было начинать все с изного до полной ампутации конечности. Наконец, заражение охватывало всего человека, все его тело покрывалось бледными тифозными пятнами, и его уводили прочь колеблющейся походкой с бессознательно одичалым взглядом в палату обреченных, где он и погибал с мертвевшим телом, распространяя трупный запах еще до наступления агонии. Каждый вечер, возвращаясь домой, Генриетта отвечала на расспросы Жанна, приговаривая дрожащим от волнения голосом «Ах, бедные ребята, бедные ребята!». И она пускалась в те же подробности, описывая обыденные страдания в этом аду. Одному сегодня вылущили плечо, другому отпилили ногу, третьему произвели резекцию плечевой кости, но пощадит ли их гангрена или гнойное заражение. Другой раз Генриетта сообщала, что сегодня опять похоронили одного, чаще француза, иногда немца. Не проходило дня, чтобы из больницы не выносили в сумерки убогого гроба, наска расколоченного из четырех досок, за которым следовал только больничный служитель, а иногда и сама Генриетта, не хотевшая, чтобы человека зарыли, как собаку. На маленьком кладбище в Ремельи вырыли две траншеи, и умершие воины спали на земле редком. Немцы налево, французы направо, примиренные смертью. Жан в конце концов заинтересовался некоторыми ранеными понаслышке, никогда не видав их в глаза. Он привык ежедневно справляться о них. «Ну что поделывает сегодня бедное дитя?» Это был молоденький солдатик из пятого пехотного полка, поступивший на службу добровольцем. Ему не было еще 20 лет. Прозвище «бедное дитя» осталось за ним, потому что он беспрестанно повторял эти слова, говоря о себе. И когда солдатика однажды спросили, почему он так говорит о себе, бедняга ответил, что этим именем называла его родная мать. Действительно бедное дитя. Он умирал от плеврита, вызванного раной в левый бок. «Ах, несчастный мальчик», — говорила Генриетта, почувствовавшая к нему материнскую привязанность. «Он все не поправляется, и опять прокашлял целый день. Я не могу слышать равнодушно его кашля». «Ну, а ваш медведь Гутман», — продолжал больной, слегка улыбаясь. «Подает ли доктор надежду?» «Да, может быть, его спасут, но он жестоко страдает». При всем своем сожалении к нему она не могла говорить о Гутмане без улыбки. Когда молодая женщина пришла в лазарет, она с ужасом узнала в одном из раненых баварского солдата, человека с рыжей бородой и волосами, с голубыми глазами на выкоте и широким носом, того самого, который унес ее на руках в базейле, пока расстреливали Вейса. Он также узнал Генриетту, но говорить не мог. Пуля, попавшая ему в затылок, оторвала ему половину языка. Два дня молодая женщина с ужасом сторонилась его, содрогаясь каждый раз, когда ей приходилось приближаться к его постели. Но больной следил за ней такими кроткими, печальными глазами, что Генриетта была побеждена. Неужели он перестал быть для нее волосатым чудовищем, забрызганным кровью, с помутившимися от ярости зрачками, каким он представлялся бедной женщине в ужасном воспоминании о катастрофе? Теперь ей нужно было сделать над собою усилие, чтобы видеть зверя в этом несчастном калеке, который казался таким добродушным и с такой кротостью переносил свои жестокие мучения. Необыкновенная рана, сделавшая его внезапно калекой, внушала сострадание всей больницы. Здесь даже не знали хорошенько, точно ли этого солдата зовут Гутманом, но звали его так, потому что единственный звук, который он мог произнести, как невнятное мучение, походил на фамилию Гутман. Что же касается всего остального, то полагали, что он женат и имеет детей. Баварец как будто понимал по-французски. По крайней мере, он иногда отвечал на вопросы, энергично тряся головой. «Женат?» «Да-да». «Есть дети?» «Да-да». Увидев однажды муку, он очень растрогался, что заставило предположить, что Гудман, пожалуй, был мельником. Вот и все, что было о нем известно. Но где стояла его мельница?» В какой отдаленной деревеньке Баварии оплакивали его теперь жена и ребятишки. Неужели ему суждено умереть, не поведав своего имени и оставив народе не близких в вечном ожидании? Сегодня, Сегодня рассказывала однажды вечером Генриетта Жану. Гутман послал мне воздушный поцелуй. Если я даю ему пить или оказываю малейшую услугу, он тотчас же подносит пальцы к губам с жестом горячей благодарности. «Не смейтесь, слишком ужасно быть таким образом погребенным заживо». К концу октября Жан почувствовал себя лучше. Доктор согласился вынуть дренаж, хотя состояние больного все еще внушало ему опасения. Однако рана стала заживать довольно быстро. Выздоравливающий уже вставал, прохаживался по комнате и садился к окну, следя печальным взором за движением облаков. Потом он заскучал и стал твердить, что не может оставаться без дела, что ему хочется быть полезным на ферме. Одним из его тайных огорчений был денежный вопрос. Жан догадывался, что его 200 франков давно уже вышли в течение этих долгих шести недель. Между тем старик Фушар продолжал смотреть на него благосклонно. Следовательно, Генриетта платила ему от себя. Эта мысль огорчала больного, но он не смел расспрашивать Генриетту и был искренне рад, когда его приняли на ферму вторым батраком. В обязанности его входило исполнять вместе с Сильвиной домашние работы, тогда как Просперт занимался хлебопашеством на полях. Несмотря на ужасное время, переживаемое страною, и второй батрак не был лишним в хозяйстве фушара, чьи дела процветали. Хотя Франция находилась при последнем издыхании, истощаемая со всех сторон, старик нашел средства до того расширить свою мясную торговлю, что заказывал теперь втрое и вчетверо больше скота. Рассказывали, что он с 31 августа заключил крайне выгодную сделку с пруссаками. Хотя не дальше как 30-го этот скряга с оружием в руках защищал двери своего жилища от солдат седьмого корпуса, отказываясь продать им крошку хлеба и крича, что его дом разграблен. Он тридцать первого уже торговал всякой всячиной, едва неприятельские войска успели показать сюда нос. Из его погребов появились всевозможные съестные припасы, а из укромных местечек целые стада рогатого скота. И с этого дня он сделался одним из самых крупных поставщиков мяса для германской армии, удивляя всех своим умением сбывать товар и получать за него деньги между двух реквизиций. Другие страдали от бесцеремонной требовательности победителей, иногда крайне грубой, а он не поставил ни единого четверика муки, ни единого гектолитра вина, ни четверти бычьей туши, не получив в уплату наличных денег. Конечно, о нем много судачили в Ремельи, находя что стыдно человеку, потерявшему на войне единственного сына, пускаться в такие аферы. Он даже не навещал могилы Оноре, и только одна Сильвина поддерживала ее. но тем не менее его уважали за то, что он сумел нажить деньги там, где самые большие ловкачи попадали в просак. А Фушар только ухмылялся, пожимая плечами, и ворчал с угловатым упрямством. — Патриот, патриот! Я не хуже их, патриот! Но неужели патриот обязан даром пичкать прусаков продуктами, разоряя себя? По крайней мере, я беру с них деньги. — Ладно, там видно будет. Жан со второго же дня работы слишком долго простоял на ногах, и смутные опасения доктора оправдались. Рана открылась, нога распухла, и больному снова пришлось слечь в постель. Далешан стал подозревать присутствие осколка, который окончательно отделился от кости после двухдневного напряжения. Он принялся искать отколовшуюся частицу и был очень доволен, когда удалось извлечь ее из раны. «Но это не прошло даром», У Жанна открылась сильнейшая лихорадка, изнурившая силы больного. Никогда еще не был он так слаб, и Генриетта опять превратилась в преданную сиделку в уединенной комнате, где с наступлением зимы стало грустно и холодно. Были первые дни ноября, восточный ветер нанес снежную вьюгу, и среди голых стен на голом каменном полу нельзя было согреться. Тогда за неимением камина решили поставить переносную печку, и ее пыхтение несколько оживило печальное уединение. Дни проходили монотонно, и эта первая неделя возврата болезни была без сомнения самой унылой для Жанна и Генриетты за все время их долгой вынужденной близости. Неужели недуг не поддастся лечению? Неужели больному все будет грозить опасность и не предвидится конца стольким страданиям? Мысли Жанны и Генриетты ежеминутно обращались к Марису, о котором они не имели более известий. Между тем другие, по слухам, получали письма, маленькие записочки, доставляемые почтовыми голубями. Вероятно, ружейный выстрел какого-нибудь немца уложил во время перелета по синему поднебесью голубка, который нес к ним желанную весточку. Все как будто отодвигалось вдаль, угасало и замирало под холодным дуновением ранней зимы. Слухи о войне приходили к ним только после долгих задержек, а немногие газеты, которые приносил доктор Далишан, часто попадали в ремельи целую неделю спустя после выхода. Жанну и Генриете становилось еще грустнее от этой неизвестности. Но хотя они мало знали, зато о многом догадывались из того протяжного крика предсмертной агонии, который слышался им, несмотря ни на что, в тиши деревенского простора вокруг фермы. Однажды утром доктор прибежал расстроенный с трясущимися руками. Он вытащил из кармана бельгийскую газету и бросил ее на постель, воскликнув. «Ах, друзья мои, Франция погибла! Базен предатель — предатель!» Жан, дремавший полусидя на постели, проснулся. «Как? Предатель?» «Да, он выдал Мец и армию. Это повторение седанской катастрофы, и теперь мы отдаем последние остатки своей плоти и крови». Потом, взяв газету, он прочел «150 тысяч пленных, 153 значка из знамени, 541 полевое орудие, 76 митрольез, 800 крепостных орудий, 300 тысяч ружей, 2000 вазов боевых припасов, снаряды для 85 батарей». И он продолжал подробно описывать роковое событие. Маршал Базен, заключенный в Меце со своей армией, поставленный в невозможность продолжать военные действия, не сделал никакого усилия, чтобы прорвать охватившее его железное кольцо. Его постоянное сношение с принцем Фридрихом Карлом, его смутные и нерешительные политические комбинации и, наконец, чистолюбивое желание играть решающую роль, которую он сам как будто не умел хорошенько определить, все это бросало на Базена неблаговидную тень. Затем следовали сомнительные переговоры, посылка недобросовестных и ненадежных уполномоченных к Бисмарку, королю Вильгельму, к императрице Регенше, которая окончательно отказалась вести переговоры с неприятелем при условии территориальных уступок. Наконец наступила неизбежная катастрофа. Судьба довершила свое дело, в Меце открылся голод, приведший к вынужденной капитуляции. Причем и начальники, и солдаты должны были принять суровые условия, предписываемые победителями. У Франции больше не было армии. «Проклятие!» — глухо вымолвил Жан. Многое было ему здесь непонятно, но для него Базен оставался до сих пор великим полководцем, единственным спасителем Отечества. «Что же делать теперь? Что предпринять защитникам Парижа?» Доктор как раз перешел к известиям из столицы, которые были самого неблагоприятного свойства. Он заметил, что на газете стояло 5 число ноября. Сдача Меца произошла 27 октября, а в Париже об этом узнали только 30 -го. После неудач, понесенных в Шевелье, Банье и Мальмезоне, после несчастной битвы под Бурже, Эта новость обрушилась громовым ударом на парижское население, уже доведенное до отчаяния, раздраженной слабостью и бессилием правительства национальной обороны. Вследствие этого на другое утро 31 октября загудело настоящее восстание. Громадная толпа теснилась на площади ратуши и, наконец, наводнила залы, захватив членов правительства, которые были освобождены национальной гвардией только вечером, да и то из боязни, чтобы не восторжествовали революционеры, провозгласившие коммуну. И бельгийская газета делала выводы, самые оскорбительные для Великого Парижа, раздираемого между усобицей в ту минуту, когда неприятель стоял у ворот. Что же это было, как не окончательное разложение? Лужи крови и грязи, куда готов рухнуть целый мир. «Совершенно верно», — прошептал Жан, страшно побледнев. «Нельзя грызться между собою, когда прусаки на носу». Генриетта, до сих пор молчавшая, так как избегала вмешиваться в разговоры о политике, невольно вскрикнула. Ведная женщина думала только о своем брате. «Боже мой, только бы Мари со своей сумасбродной головой не впутался во все эти истории!» наступило молчание, и доктор, пламенный патриот, продолжал. «Ничего, если у нас нет более солдат, то вырастут новые. Мец сдался, Париж может сдаться, но Франция не погибнет. Да, как говорят наши крестьяне, желудок наш здоров, и мы еще поживем, несмотря ни на что». Но видно было, что Далешан только храбрится. Он говорил о новой армии, формировавшейся на Луаре, первые шаги которые со стороны Артене ознаменовались довольно значительными неудачами. Однако ничего, она оправится и придет на помощь Парижу. В особенности воодушевляли его прокламации Гамбетты, отправившегося из Парижа 7 октября на воздушном шаре. Через день он был уже в туре, призывая всех граждан к оружию. Его речь, полная мужественной силы и в то же время рассудительности, имела громадный успех, и вся страна сплотилась вокруг этой диктатуры народного спасения. И разве теперь не был поднят вопрос о формировании еще новых армий, одной на севере, другой на востоке? Стоит только верить в успех великого дела, и тогда военные силы вырастут из земли. Провинция пробудилась, Франция готова была создать все недостающее и биться с врагом до последнего Су, до последней капли крови. «Ба!» — закричал доктор, вставая, чтобы уходить. «Мне не раз случалось объявлять безнадежными таких больных, которые неделю спустя были уже на ногах!» Жан улыбнулся. «Доктор, вы лечите меня поскорее, чтобы я мог опять занять свой пост!» Плохие вести сильно опечалили Капрала и Генриетту. На дворе снова бушевало снежное вьюга, и на другой день, когда Генриетта, дрожа от холода, вернулась из больницы, она сообщила о смерти Гутмана. Морозы производили страшное опустошение в госпитале. Целые ряды кроватей освобождались. Несчастный немой баварец с оторванным языком мучился в агонии двое суток. Последние два часа Генриетта не отходила от его постели, потому что он не переставал смотреть на нее умоляющим взглядом. Он говорил с нею своими полными слез глазами, быть может, сообщал ей свое настоящее имя и название дальней деревушки, где поджидали его жена и дети. Бедняга так и умер, никому не известный, посылая молодой женщине коченеющими пальцами последний поцелуй, как будто в благодарность за ее заботы. Она одна проводила его на кладбище, где комья мёрзлой земли, чужой и тяжёлой, глухо ударялись о крышку соснового гроба вперемешку со снежными глыбами. На другой день Генриетта опять сообщила по возвращении из больницы. «Вот и бедного дитяти не стало». О нем она плакала горькими слезами. «Ах, если б вы видели его в бреду агонии!» Он звал меня «мама, мама» и с такой нежностью протягивал мне руки, что я была принуждена взять его к себе на колени. Ах, несчастный! Болезнь сделала его таким маленьким, что он был не тяжелее ребенка. Я его укачивала, чтобы он умер спокойно. Да, я его баюкала, а он называл меня своей матерью, хотя был немногим моложе меня. Он плакал, и я не могла удержаться от слез. Да вот и теперь... и она умолкла, захлебываясь от рыданий. «Умирая, он несколько раз произнес, — бедное дитя, бедное дитя. Ох, они и в самом деле бедные ребята, все эти славные солдаты, некоторые еще совсем молоденькие. Ваша отвратительная война делает их калеками и заставляет выносить невероятные муки, прежде чем уложат в землю». Теперь Генриетта каждый день возвращалась домой, расстроенная чьей-нибудь агонией. и страдания других еще более сближали ее с Жаном в течение унылых часов, которые они проводили наедине в тиши просторной комнате. Но эти часы имели свою сладость, потому что между молодой женщиной и Капралом возникла любовь, которую они сначала считали братской. Их близость росла по мере того, как они узнавали друг друга. Жан со своей привычкой во все вдумываться значительно развился умственно в постоянном общении с Генриеттой. а она, видя его доброту и рассудительность, забывала, что он не более как крестьянин, пахавший землю, прежде чем надеть солдатский ранец. Между ними было замечательное согласие, и они представляли отличную парочку, как говорила серьезной улыбкой Сильвина. Впрочем, возрастающая близость не вызвала у них никакого стеснения. Генриетта по-прежнему перевязывала больному ногу, и ни разу их светлые взоры не отворачивались друг от друга. постоянно одетая в черное, в своем вдовьем трауре она как будто переставала быть женщиной. Жан, оставаясь один по целым дням, не мог не думать об их отношениях. Он чувствовал Генриетте бесконечную благодарность, почтительное обожание, заставлявшее его отгонять от себя, как греховное кощунство, всякую мысль о любви. И в то же время говорил себе, что если бы у него была жена, похожая на Генриетту, такая же кроткая, нежная и деятельная, — то жизнь с ней обратилась бы в райское блаженство. Минувшие несчастные годы, проведенные им в Рони, злополучная женитьба и насильственная смерть жены, все это как-то невольно всплывало у него в памяти, вызывая нежное сожаление и смутную, робкую надежду еще раз попытать счастье. Больной закрывал глаза, начиная дремать, и видел себя в неясных мечтах жителем Ремельи, женатым вторично, владельцем небольшого участка земли, достаточного для того, чтобы прокормить невзыскательную чету скромных тружеников. Но эта мечта была такой воздушной, что ее нельзя было уловить, и, вероятно, она никогда не могла осуществиться. Жан считал себя способным только на дружбу, а Генриетту он любил лишь потому, что она была сестрой Марисса. Но мало-помалу неопределенная мечта о женитьбе сделалась для него утешением, одним из тех сладких снов наяву, которые мы лелеем в часы грусти, хорошо сознавая, что они неосуществимы. Сама Генриетта была далека от подобных помыслов. Жестокая драма в базе или разбила ей сердце, если в него закрадывалось какое-либо отрадное чувство или новая привязанность, это совершалось без ее ведома. Так зерно начинает давать ростки, тогда как на взгляд ничто не обнаруживает скрытой работы живительных соков. Генриетта не сознавала даже, какое удовольствие доставляют ей вечерние часы у постели Жана, когда она читает ему газеты, в которых, однако, они оба не почерпали ничего утешительного. Никогда ей рука, встречаясь с его рукою, не становилась горячее. Никогда мысль о будущем не навевала на молодую женщину сладкой задумчивости и желания быть еще любимой. А между тем она забывала свое горе и утешалась только в этой комнате. Оставаясь здесь и ухаживая за больным с обычной ласковой деятельностью, Генриетта успокаивалась И ей приходило в голову, что скоро вернется брат, и они заживут неразлучно втроем, счастливые и довольные судьбою. Она говорила об этом без всякого смущения, находя вполне естественной такую перспективу, и ей даже не приходило в голову разбирать свои чувства, до того бессознательно и целомудренно было ее влечение к Жанну. Один неожиданный случай открыл эти глаза. Однажды, собираясь после полудня в лазарет, она вся застыла от ужаса, увидав на кухне прусского капитана и двух офицеров. Вероятно, немцы узнали о присутствии раненого на ферме и пришли за ним. Значит, ему неминуемо предстоит отправиться в плен в Германию, чтобы попасть там в неприятельскую крепость. Тогда только она поняла, как сильна ее привязанность к этому человеку, и, дрожа всем телом, стала прислушиваться к разговору прусаков с фермером между тем, как сердце так и колотилось у нее в груди. Капитан, тучный человек, говоривший по-французски, жестоко нападал на фушара. «Послушайте, любезный, так не может продолжаться, вы, кажется, смеетесь над нами!» Я пришел лично сказать вам, что если такие штуки еще повторятся, я привлеку вас к ответственности. Да, я сумею принять меры». Но старик, нисколько не струсив, прикидывался изумленным и непонимающим, разинув рот и опустив руки. «Как это так, милостивый государь, как это так? Ах, пожалуйста, не заговаривайте мне зубы!» «Вы сами прекрасно знаете, что три коровьих туши, которые вы продали нам в прошлое воскресенье, были тухлые, совершенно тухлые. А может быть, это был скот, павший от заразной болезни, потому что взятая у вас говядина отравила моих людей. Двое из них, вероятно, уже умерли». Тут фушар пришел в сильнейшее негодование. «Тухлое мясо от моих-то коров? Помилуйте, да это была превосходная говядина, которую можно смело дать женщине после родов для восстановления сил». Старик даже расхныкался, утирая слезы, колотя себя в грудь и крича, что он честный человек и согласен скорее отрезать кусок собственного мяса, чем продать тухлую говядину. Тридцать лет его знают в деревне, и никто не скажет, чтобы он кого-нибудь обвесил или обманул. «Мои коровушки были здоровехоньки, милостивый государь. И если ваши солдаты заболели расстройством желудка, так значит, они просто объелись, а не то, может быть, какие-нибудь злоумышленники подложили им вредного снадобья в ротный котел». Фушар таким образом ошеломил капитана целым потоком слов и таких невероятных предположений, что тот, наконец, вышел из себя и закричал «Ну, довольно, нечего болтать, пустяки». «Зарубите себе на носу то, что я вам сказал, и берегитесь. За вами числятся кое-какие грешки и похуже. Кажется, в здешней деревне все жители дают у себя приют вольным стрелкам из Дьоле. Эти негодяи недалеко вчера убили у нас часового. Поэтому говорю вам, держите ухо, востро!» Когда прусаки ушли, Фушар пожал плечами с усмешкой безграничного презрения. «Ну да, конечно, он продавал им дохлую скотину». Они даже ни разу не получали у него настоящие убоины. У него шла в дело всякая падаль. Он скупал у крестьян весь скот, издыхавший от болезней или подобранный прямо в канавах. Что за важность? Для таких мерзавцев, как прусаки, и то было хорошо. Фермер подмигнул глазом и прошептал с торжествующим насмешливым видом, обращаясь к Генриетте. «Вот видишь, малютка, а еще находятся люди, которые толкуют, что я плохой патриот». Нет, пускай попробуют сделать по-моему и всучить немцам падаль за наличные денежки. Плохой патриот. Да чертас с побери, я больше уничтожил этих людей тухлой говядиной от больных коров, чем любой солдат с ружьем. Генриетта немного успокоилась, но Жан, узнав эту историю, встревожился. Если немецкие власти подозревают, что жители Ремельи дают у себя приют вольным стрелкам из лесов Дьёле, им, пожалуй, придет в голову производить обыски, и его убежище будет открыто. Боязнь поставить в затруднение хозяина фермы и причинить неприятность Генриетте не на шутку мучила Капрала. Он непременно хотел уйти, но она упросила его остаться еще на несколько дней, потому что рана заживала медленно, а ноги Жана были еще слишком слабы, чтобы он мог поступить в один из полков действующей армии на Севере или на Луаре. Тогда для обоих потянулись вплоть до половины декабря самые тревожные и тяжелые дни их уединения. Холод до того усилился, что печка не могла согреть обширной комнаты с голыми стенами и каменным полом. Посматривая из окна на толстый слой снега, устилавший почву, оба они думали о Марисе, заживо погребенном леденелом и мертвом Париже, откуда до них совершенно не доходило верных известий. Каждый день вставали все те же вопросы. Что делает Марис? Почему он не подает никаких признаков жизни? Ни тот, ни другая не смели высказать своих мучительных опасений насчет того, что он может быть ранен или тяжко болен. а, пожалуй, его и совсем больше нет на свете». Кое-какие неясные слухи, по-прежнему доходившие до них из газет, не представляли ничего успокоительного. После мнимых счастливых вылазок, которые вслед за тем постоянно опровергались, разнеслась весть о крупной победе, одержанной 2 декабря в Шампиньи генералом Дюкро. Но вскоре стало известно, что он принужден был на другой же день покинуть отбитые позиции и снова уйти за Марну. Неприятель с каждым часом все сильнее сжимал в железных тисках Париж, где уже начинался голод, где производилась реквизиция картофеля после реквизиции рогатого скота, где частные лица не могли больше пользоваться газовым освещением и городские улицы по ночам погружались в непроглядный мрак, озаряемый только багровыми огненными дугами, которые описывал по небу смертоносный полет неприятельских снарядов. И всякий раз, когда Жанна Генриетта грелись утопившиеся печки или утоляли голод, перед ними вставал каким-то упреком образ Мариса и этих двух миллионов живых людей, заключенных в своей гигантской могиле. Со всех сторон, как с севера, так и из центральных провинций, приходили все более и более неутешительные вести. На севере 22-й корпус, сформированный из солдат подвижной гвардии, различных нестроевых команд, солдат и офицеров, уцелевших от седанского погрома и несчастных сражений под Мецем, принужден был оставить Амьен и двинуться к Каррасу. И Руан в свою очередь, попал в руки неприятеля, потому что эта горсть людей, это нестройное, деморализованное войско не могло оказать пруссакам серьезного сопротивления. В центральных провинциях победа под Кулмье, одержанная 3 ноября луарской армией, породила пылкие надежды. Орлеан отнят, баварцы обращены в бегство, французы направляются через Тамп, чтобы освободить Париж. Но 5 декабря принц Фридрих Карл опять овладел Орлеаном и перерезал на две части луарскую армию, три корпуса которой отступили к Вьерзону и Буржу, а два других под командой Шанзи отступали до самого Манса. Геройское отступление, целая неделя проведенная среди переходов и битв. Прусаки были везде. В Дижоне и в Диеппе, в Мансе и в Верзоне. Почти каждое утро доносилось, как отдаленный гром, роковое известие о взятии нового укрепленного пункта, принужденного капитулировать под градом неприятельских ядер. 28 сентября после 46-дневной осады и 37-дневной бомбардировки пал Страсбург, причем все стены зданий были пробиты, а монументальные постройки пронизаны, как решето, снарядами которых было пущено туда около 200 тысяч. Ланская цитадель была разрушена. Туль сдался, а тут шел целый ряд ужасных поражений. «Суассон со 128 пушками». Верден, насчитывавший 136 орудий, Невбрезак сто, Лафер 70, Монмиди, 65. Тионвиль был объят пламенем. Фальцбург отворил свои ворота только на двенадцатую неделю ожесточенного сопротивления. Казалось, будто вся Франция пылает и рушится под рев бешеной канонады. Однажды утром, когда Жан непременно хотел отправиться в путь, Генриетта схватила его за обе руки и стала удерживать с отчаянной мольбой. — Нет, нет, не оставляйте меня одну, умоляю вас. Вы слишком слабы. Подождите несколько дней, еще только несколько дней. Я обещаю вас отпустить, когда доктор найдет, что вы достаточно окрепли и можете вернуться на войну.